Внезапно Аяк заметил, что за их боем наблюдал свидетель. Невольный зритель, спрятавшийся в обвалившейся норе. Он чувствовал его запах напуганной особи, видел в щелях между камней его вытаращенные глаза. Каждый новый фонтан из тела Будвизера вызывал у незнакомца испуганные приглушенные вскрики. Кажется, он был очень впечатлителен, этот зритель. Зритель, о котором можно только мечтать, и Аяк старался. Даже когда гад уже молчал, он продолжал рвать его тело и разбрасывать куски далеко вокруг. А когда уже ничего не осталось, лишь черная лужа, впитавшаяся в песок, Аяк бросил взгляд на завал камней. Прежде у основания холма была вырыта огромная нора но чем глубже в нее забурялись, тем сильнее осыпался песок, пока не перекрыл вход, и она не обвалилась. Внутри остался лишь небольшой каменный мешок. Глыбы черного камня сомкнулись, образовав монолит, изрезанный глубоко уходящими в норы щелями, местами настолько широкими, что в них смогла бы протиснуться особь но для Будвизера они оказались слишком малы. Гад пытался сдвинуть камни, расширить вход, оттолкнув их в сторону. Наверняка с его мощью ему бы это удалось, если бы не помешала я. Развернуться и уйти Аяк не мог. Если тот, кто прятался внутри, заинтересовал гада, то он обязательно будет интересен и ему. Он просунул голову в самую широкую щель, и вытягивал шею, пока не уперся панцирем на нависающую глыбу. Глаза легко адаптировались к темноте, и тогда совсем рядом он увидел забившуюся в угол особь. Странную особь, вовсе не похожую на особи его леса. А як шумно втянул воздух, отчего особь заметалась, стараясь забиться еще дальше вглубь и прижимаясь к стене. Запах тоже казался странным, местами знакомый, но в основном чужой, отталкивающий и невнятный. И это сбивающее с толку примесь аромата трейектора. Судя по возрасту, особь должна была уже ассимилироваться. Но Аяк не ощущал запаха сокатового, а перед ассимиляцией особь пропитана им насквозь. Все это казалось странным. Однако и опасности Аяк не чувствовал. Руки особи были пусты. У нее не было даже примитивной палки, вроде тех, которые использовали в его лесу неверящие собственные руки слабаки. Как не было ни малейшей попытки отбиваться на мысленном уровне, хотя бы слабым импульсом тогу. Очень странная особь. На всякий случай Аяк не стал протискиваться дальше, а осторожно запустил вперед щупальца. Увидав розовые присоски, особь заметалась внутри каменного мешка, вжалась в каменную стену и неожиданно закричала, срываясь на виск. Ошеломленный аяк одернул щупальца и слегка подался назад. Он понял выкрик особи, и это казалось невероятнее, чем если бы он неожиданно получил мощнейший удар толгу. Особь звала на помощь, точно так же, как делали это в его лесу. — Помогите! — так часто кричал малыш Даво, когда собратья припирали его к стенке. — Я тебя понимаю! — завороженно выдохнул Аяк. — Почему? — Однажды Ушу спросила, не приходила ли Аяку в голову мысль, что где-то в других лесах тоже могут жить особи. Нет, не приходила. И не от того, что он об этом не думал, а потому что так говорили хранители. Если не считать жизнью вездесущих носителей, это все же нечто другое, то дающий жизнь инкубатор есть только в их лесу, а значит, в других Жизни быть не может. Ей там просто неоткуда взяться. Но эта особь была явно не из его леса. Выходит, Ушу оказалась права? Повтори! Аяк прислушался, боясь ошибиться. Возможно, ему только показалось. Но, похоже, особь его тоже поняла, и это потрясло ее не меньше, чем Аяка. Возникшие вдруг паузе они долго изучающе глядели друг на друга. Что бы сейчас сказала Ушу? А она бы торжествовала. А в тот раз Аяк на правах сильной особи запретил ей говорить на эту тему даже тогда, когда они были одни. Услышь, кто, и над ними бы смеялись не один цикл. Но упрямая ушу его не слушала. Она лишь улыбалась, и, словно желая его подразнить, продолжала фантазировать. «Наверное, они немного не такие, как мы. Может, они и говорят иначе. И, случись нам встретиться, мы не поймем друг друга». Но вот здесь она как раз ошибалась. А Як вновь просунул в щель голову и, отчетливо выговаривая слова, спросил. «Ты меня понимаешь?» Потрясенная особь быстро оправилась и, робко кивнув, неуверенно ответила. «Да? Как такое может быть? Не знаю». Кажется, к страху в глазах особи на этот раз прибавилась доля любопытства. Ей и самой было интересно узнать, как такое могло случиться, что они смогли друг друга понять. Глубже в разлом а Аяк уже протиснуться не мог. Чупальца тоже не дотягивалось и, почувствовав себя в безопасности, особь сама перешла к вопросам. «Вы умеете говорить?» Такая постановка вопроса поставила Аяка в тупик. То же самое он мог бы спросить в ответ. На лице особи не наблюдалось признаков запоздалой ассимиляции, хотя, судя по возрасту, они должны были появиться. Аяк напряг зрение но не увидел следов крови ни в ее ушах, ни под глазами. На тебе нет защиты из листьев. Почему ты не защищаешь свое тело? Почему ты не ассимилировался? А если не ассимилировался, то почему еще жив? Теперь настал черед особи впасть в растерянное молчание. И тогда я увидел то, что так долго сбивало его с толку. На тонкой шее особи. Висел коготь ректора. Именно он примешивал к этому клубку невероятных запахов легкий, едва уловимый аромат носителя, о котором маяк в свое время так долго мечтал. «Откуда это у тебя?» Он указал на коготь концом щупальца, и его собеседник, догадавшись, потянулся к шнурку. «Он достался мне от отца». Наморщив лоб, А Аяк долго переваривал ответ, затем немного подкорректировал вопрос. «Тот, чье имя отец, ассимилировался с реектором? Он где-то рядом? Кроме нас с тобой я никого не чувствую». Отец остался под куполом, а этот трофей ему попался в его первый выезд за купол. Но почему-то он это скрывает и говорит, что выиграл его в крокер. Все верят, потому что ему всегда везет в крокер. «У меня тоже был такой трофей, но он остался в моем модуле, хотя его уже наверняка присвоил Холл. За Холлом не пропадет. Он уже давно на него положил глаз. Теперь будет врать, что сам подстрелил. Я, наверное, много болтаю, ты тоже хочешь отобрать мой трофей? Пожалуйста, не делай этого. Он единственное, что у меня осталось, память об отце. Зачем Нунинам то, чего и так у вас в избытке?» Аяк не успевал следить за хлынувшим потоком слов. Он лишь глядел на движущиеся губы особи и отметил, что движутся они так же, как и у него. Во многом они похожи. Не может ли случиться так, что где-то в далеком лесу все же есть еще один инкубатор? Тогда почему о нем неизвестно хранителям? Ведь прежде чем вернуться, они бывали в разных лесах. Он безрезультатно пытался вникнуть в смысл услышанного, но тут вдруг Осыпь выдала еще одну из непонятных фраз, чем окончательно сбила его с толку. «Не могу поверить. Со мной говорит Нунин!» «Что бы на это сказал идолнаставник? И Испохватившись, Осыпь замолчала, предоставив говорить Аяку. Из всего сказанного Аяк понял лишь то, что некто, ассимилировавшийся с Тректором, очень дорог особи. Возможно, это был хранитель. Если ты носишь его коготь, значит, отец уже отжил свои циклы. Нет, надеюсь, с ним все хорошо, хотя я его сильно подвел. Из-за меня его могут понизить из водителей в операторы. Но если за дело возьмется наставник Юнг, то все может закончиться еще хуже. Сик не станет молчать и с радостью выдаст, что я всегда был бунтаревым, а отец грил меня покрывал. Помолчав, Осып внезапно спросила. — Ты меня убьешь? — Зачем? — удивился Аяк. — Не знаю. Я видел, как ты разделался с тем Нунином. Аяк оглянулся на разбросанные и уже слегка занесенные песком останки гада и скорчил недовольную милу. — У него было другое имя. Его звали Гад. Он представлял для меня опасность. — Ты же опасности не представляешь. — Значит, нет? Я могу тебе верить? Под куполом мало кто держит слово, особенно наставники. А как с этим делом у Нунинов? Наставники говорят, что Нунины охотятся на обывателей. Здесь, в шахте, я для тебя недосягаем. Но долго прятаться я не смогу, мне придется выйти. Ты меня не обманешь? Если я выйду, ты меня отпустишь? Я тебя не держу. Можешь уходить в свой лес. В том-то и дело, что мне некуда идти. Вдруг сникла особь. Под куполом меня ждет поглотитель. За куполом без воды и еды я тоже долго не протяну. Даже если ты меня не убьешь, меня убьет пустыня. насупив брови? Аяк тяжело переваривал услышанное, но так ничего и не понял. «Зачем пустыне тебя убивать?» — удивленно спросил он. «У тебя есть имя?» «Да», — спохватился его собеседник, словно извиняясь за то, что до сих пор не представился. «Жимми», — отстранившись от щели, Аяк долго молчал. А Жимми терпеливо ждал, что последует обязательное в таких случаях ответное представление. Но так и не дождавшись, не смело спросил. «А, — А у Нунинов бывают имена? — Ты говорил. Жимми кивнул на видневшуюся в щель лапу Будвизера. — Его звали Гад? У тебя тоже есть имя? — Меня зовут Аяк. — Послушай, Жими. По твоим пропорциям я вижу, что ты, как и я, сильная особь. Ты можешь выбираться из норы и возвращаться в свой лес, где тебя наверняка уже ищут. Еще, тебе давно пора найти носителя и ассимилироваться. А если не хочешь, чтобы тебя преследовали такие, как Гад, то лучше, как и он, походься на Будвизера. Или, как твой хранитель-отец, на триектора. Он сделал правильный выбор потому что лучший боец — этот ректор. Ну или поищи хотя бы Рактора. Рактор быстрый. И если не любишь драться, сможешь сбежать, а не отсиживаться в норах, где тебя легко достать. Гат это бы и сделал, если бы у него было время». Для Джимми складывалась странная ситуация. Он понимал слова, но не находил в них ни грамма смысла. Из всего сказанного — Он осознал лишь то, что ему предлагают отправиться в лес. — В лес? Ты имеешь в виду тот красный лес за горизонтом, о котором говорили наставники? — Но никто из обывателей там никогда не бывал. Может, только черный мал доходил. Но я не знаю. И потом, зачем мне идти в лес? — Встретить носителя в пустыне — большая редкость. А разве что прыгающий сатан залетит, унесенный ветром. Носители блуждают рядом с лесами, где много корней тогои. Разве хранители тебе об этом не говорили?» «Хранители? Я бы не стал их так называть, особенно Даби». Жимми окончательно потерял надежду на осмысленный диалог и безнадежно махнул рукой. Сейчас его больше волновала перспектива хотя бы временной безопасности. «Мне много чего говорили наставники, и чаще всего, что главная опасность — это Нунин». «Нунин!» — задумался Аяк, пробуя на вкус новое слово. «Я не знаю такого носителя. Он водится лишь в вашем лесу? Как он выглядит? Ты упомянул его уже несколько раз. Он тот, с кем ты бы хотел ассимилироваться?» На этот раз Жими окончательно уверился в мысли, что говорят они все же на разных языках. Как объяснить Нунину, кто такой Нунин? А сказать Нунину, что он и есть Нунин, все равно, что пытаться объяснить наставникам Синедриона, что они и есть Синедрион. Приблизившись к выходу из шахты, он окинул, деланно небрежным взглядом, маяка, дав себе слово, что не выдаст свой страх, что бы он ни увидел. Наставники часто говорили, «Нунины на вид омерзительны». но он ни за что не покажет, насколько ему неприятен вид его собеседника. Если смотреть только на человеческое лицо Аяка, то оно такое же, как и у обывателей, разве что бледное, бескровное и с горящими красными глазами. На остальном же лучше не зацикливаться. И Жимми старался. Желудок жадно урчал, переваривая сам себя, и помогал заглушать ужас от присутствия рядом Нунина. Страх легче подавить, сконцентрировавшись на голоде. Зачастую он сильнее страха. — Что такое купол? — вдруг спросил Аяк. — Я не знаю такого слова. — Неудивительно. Он там, откуда я пришел но Нунины не могут проникнуть под купол. Оболочка так устроена, что отталкивает ее только вездеход. А еще под куполом хорошо, лучше, чем в пустыне. Я там никогда не голодал. Перед выездом я всегда успевал запастись пищевым брикетом. А если не успевал, то со мной делился отец. Я даже не подозревал, что голод — это так больно. Если я останусь в шахте, то погибну в муках. Эта шахта далеко от купола, давно заброшена, и сюда не приедет ни один водитель. Но я бы мог поискать шахту поближе, куда еще доезжают за углем вездеходы. Не знаю, на что я мог надеяться, но в вездеходе всегда есть пища. Если подобраться незаметно к кабине со стороны бункера, то можно дотянуться до сидения оператора, так что водитель не увидит и не поднимет тревогу». Жимми сам не верил в то, что говорил. Но голод рисовал одну картину заманчивее другой, и в каждой из них он удачно воровал пищевой брикет. А иногда бывает, что водитель спускается в шахту, чтобы помочь оператору. Да, такое случается, если они хорошо ладят друг с другом. Тогда бы я собрал оба брикета. А еще водитель может покинуть вездеход, если они не будут успевать набрать уголь до захода синего солнца. Тут хочешь, не хочешь а помогать придется. Аяк, отпусти меня! Или убей, но только не терзай голодом!» Так много Жими еще не говорил. Слова, словно шелест ветра, походили на бессмысленный набор фраз. Аяк прикидывал и так, и эток, но потом ему показалось, что главное он все же понял. «Я тебя не держу!» И преследовать, чтобы узнать, где твой лес, или то, что ты называешь куполом, не буду. Но объясни, как можно голодать в пустыне?» «Объяснить?» Жимми окончательно смешался, затем, выдержав паузу, старательно выдохнул и, призвав всю свою волю, представил, что перед ним находится не порождение ужаса, а маленький обыватель общины — которому еще только предстоит всему научиться. Глупый зеленый обыватель, заглядывающий в рот старшему и уже побывавшему за куполом товарищу. Нам всем приходится принимать пищу, постоянно, чтобы жить, понимаешь? Ну, есть, пить, еда, влага. Жими взглянул в невозмутимые глаза Аяка и спросил. Не понимаешь, неужели вы ничего не едите? А я вдруг тоже увидел перед собой глупую юную особь, которую почему-то обошли вниманием хранители, и она пришла за помощью к нему. Он отошел от шахты так, чтобы не теряться из виду, и указал на еще не сорванный ветром куст. Задействовав лишь человеческие руки, вырвал его с корнем, отряхнул, обломал ветви и вернулся к норе. «Ешь!» Он аккуратно положил у входа корень и снова отошел. — Вы едите корни Камиллы? — Изумился Джимми. Это, конечно, не корень того и, но умереть с голоду не даст. Пустыня не так щедра, как лес, однако и не убивает. Твои хранители были к тебе настолько безразличны, что не обучили даже этому. Скорее наоборот, следили за каждым моим шагом. Жимми с подозрением взглянул на розовый, покрытый тонким бархатным ворсом раздвоенный корень и протянул руку. — Хранители тебя учили, но ты ничего не знаешь? — В таком случае ты очень глупая особь. — Опять не угадал. Наставник Свифт считал меня одним из лучших. Жимми осторожно надкусил корень и прислушался к собственным ощущениям. «Напоминает содержимое брикета для ремонтников кабелей. А Ром как-то давал мне попробовать». Вспомнив о Роме, Джимми потемнел лицом. «Однако жизнь обывателя мало чего стоит. Будь он даже самым умным из умных, особенно после того, как его заподозрили в бунтарстве, я слишком много хотел знать, потому и оказался здесь». Для меня вопросы без ответов это жизнь без смысла. Еще на мне лежит вина за Рома. За все заплатил он, а не я. Я выхожу, а я. Можешь поступать со мной, как считаешь нужным. Даже если решишь убить, я восприму это как отложенный юнгом приговор, а с ним я уже давно смирился. Жимми был готов поспорить что после его слов человеческое лицо, так нелепо выглядевшее на безобразном теле, исказило глумливая гримаса. Хотя собственная речь показалась Жимми достойной отмеченного наставника, и тем удивительней для него была реакция Нунина. Чем он мог вызвать такую откровенную и ничем не прикрытую иронию? Жимми ожидал чего угодно, но только не этого. А як над ним откровенно насмехался. И если допустить, что постоянно меняющиеся гримасы и клокочущий гортанный хрип означали смех, то Нунин над ним оскорбительно хохотал. Если хранители в твоем лесу такие же глупцы, как и ты, то как вы еще живы? Ассимилировавшаяся осыпь никогда не посягнет на неассимилировавшуюся. Этот закон посмел нарушить только гад за что и поплатился. А смысл нашей жизни не в том, чтобы задавать вопросы, а в мудрости хранителей, что они впитали и потом передали особям. Только это имеет значение. Впитывай ты их знания, как в свое время впитывали они. Упражняйся в сиги и тогу, ассимилируйся с близким по духу носителем, и тогда ответы придут сами. Все так просто? Недоверчиво спросил Жимми. Аяк уходил. Удивленный такой быстрой развязкой, Жимми протиснулся в щель, выбрался из шахты и побрел следом. — Нет, ты погоди! — выкрикнул он, заметив, что Аяк удаляется, и Жими для него словно исчез. — Я не глуп! Я слушал наставников! Я прочитал заветы бесплотного винта! И что? я не получил ответа ни на один свой вопрос, даже яркий свист, не зная того, что всегда было с нами рядом. А он отмеченный наставник, и не глупее твоих хранителей». В сердцах Джимми был готов еще много чего сказать. И о запрете на знание, и о клейме бунтовщика. Пора бы Нунину понять, что обвинять его в том, что он плохой ученик, значит, несправедливо оскорбить но неожиданно Жиме запнулся. а Аяк стоял на вершине холма и ждал. От его застывшего вида в груди пробежал неприятный холодок. Шахта осталась позади, и если сейчас броситься к ней, уже не успеть. Одно дело говорить о своей готовности умереть, а совсем другое сделать необратимый шаг. «Анунин, вот он, рядом!» и каменных стен, которые щедро подпитывали смелость, больше нет. — Все-таки он тебя выманил. Мелькнула горькая догадка. — Ты забыл, кто перед тобой? Ты поверил Нунину только потому, что он с тобой заговорил? Но Жимми постарался отогнать ужасную мысль прочь. — Нет, если бы хотел, то давно бы убил. Тогда он вздернул подбородок, и бесстрашно пошел навстречу судьбе. А Як продолжал стоять как изваяние, никак не отреагировав на приближение его шагов. Если бы ветер не шевелил волосы на его голове, то Жим мне так бы и решил, что тот неожиданно превратился в камень. Но кроме неподвижности, что-то еще было не так в этой необычной громоздкой фигуре. Чем-то еще он отличался от недавнего аяка. Зачем-то, перейдя на мягкий крадущийся шаг, Жимми осторожно обошел воткнувшуюся в песок лишню и произнес, вложив в интонацию, все чувство вины, на какое был способен. — Прости, я не хотел обидеть твоих хранителей, я не сомневаюсь в их мудрости, — и вновь осекся. Обойдя лишню, Жимми увидел человеческое лицо Аяка. Лишенное мимики, оно казалось таким же каменным, как и остальное тело. Застывшие красные глаза безразлично глядели вверх на тяжелые облака. Губы сомкнулись в тонкую бледную полоску. И синие-серые пальцы сцепились в замок. Это было похоже на внезапный сон не зная как себя вести жимми тоже застыл постоял затем шепнул. если твои хранители знают ответы на все вопросы то они действительно мудры ты мог все спросить у них а як ты меня слышишь никакой реакции камень он и есть камень осмелев жимми легонько коснулся одной из лап шершавая Если и камень, то пористый. Такие иногда встречаются глубоко в разломах шахты. Если так Нунины впадают в спячку, то выглядит это довольно странно. Случись такое недалеко от купола, а як послужил бы прекрасной мишенью для первого выехавшего за углем вездехода. Пали из боярда, пока не попадешь, хоть до захода солнца. Легкая цель — даже для такого плохого стрелка, как Сик. Жимми подошел еще ближе и коснулся присоски на свисающем с тела щупальца. Она, напротив, вовсе не была похожа на камень, мягкая и податливая на ощупь. «Вопросы — основа знаний!» От неожиданности Жимми вздрогнул и отскочил на пару шагов. Глаза Аяка По-прежнему были устремлены в небо, но губы дрогнули, растянулись, и сквозь них прошелестели эти слова, словно вырвавшись с выдыхаемым воздухом. — Хорошо сказано! — машинально дотронувшись до груди, где неистово колотилось сердце, согласился с Жими. А як? Я думал, ты спишь? — Знания ставят новые вопросы. Этот круг бесконечен. Если бы так думали наши наставники, отозвался Жими с интересом и некоторым почтением, вглядываясь в источник звука. Как же все это жутко выглядит, говорящий отдельно от головы рот? Подростка невольно передернула. Твои хранители действительно мудры, если бы я только мог их спросить. На что ты готов? Ради того, чтобы узнать ответы на свои вопросы. Прозвучало это мрачно и глухо, будто Як говорил откуда-то из-под земли, но Жми, не задумываясь, выкрикнул На все. Тогда спрашивай Тебя? Вопрос прозвучал бестактно, но Жими не смог скрыть разочарование. А як промолчал, однако Жими не унимался. Это шутка? Понимаю, ты меня разыгрываешь. И снова никакого ответа. Аяк, допустим, ты самый умный Нунин, которого я видел. А поскольку других я не видел, признать это мне несложно. У тебя были умные наставники, но я тебя прошу, только не строй из тебя всезнайку. Я терпеть не мог этого в дабе, чтобы тебе не говорили твои хранители, но кроме мудреных фраз я от тебя ничего умного пока не услышал. «Как же у тебя все просто? Есть вопрос? Получи ответ!» «Я жду!» «Ах, так?» Самоуверенность этого взорвавшегося Нунина начинала раздражать Жимми. Он на секунду задумался, затем увидел плывущий над горизонтом шар и, хмыкнув, тнул в него пальцем. «Что это?» «Идем!» Аяк тяжело тронулся с места и, размеренно перебирая шестью лапами, двинулся вниз с холма. — Куда? — Жимми удивленно взглянул ему вслед. Он был уверен в капитуляции Аяка, но такая реакция его обескуражила. — За ответом. — Погоди, погоди, ты отведешь меня туда, где я узнаю, что это за шары? — Именно так. — Но это невозможно, — не поверил Жимми. На этот вопрос нет ответа. На все вопросы есть ответы. Хорошо. Возможно, хранители рассказали тебе и эту тайну. Я уже готов поверить то, что они умнее наших наставников. Но колючим червячком шевельнулось сомнение, навеянное вопросом, на что же мы готов ради ответа. Но что ты попросишь взамен? Ты будешь рядом со мной. Я? Рядом с тобой? Зачем? Ты мне нужен. От такого ответа повеяло холодом. Будто сейчас Жимми говорил не Як, а Хмурый Умарк. И ему срочно потребовалось проверить работоспособность поглотителя. Еще раз спрашиваю, зачем? Линейный рационализм. Тебе не понять. Линейный рационализм? Безошибочно повторил Жимми, хотя действительно не понял. Так ты идешь? Запасись корнями. Идти придется долго. Корнями? Ах, да, еда. Еще бы найти воду. Как вы добываете в пустыне воду? Понимаешь? Влага. Пить. Рой корни. Чтобы жить, тебе больше не понадобится ничего. Аяк стоял уже на вершине следующего холма и смотрел сверху вниз. Жиме показалось, что на этот раз человеческое лицо Аяка ожило жило и дурное предчувствие с Жимми. Оно было тяжелое, черное, подсказывающее, что ничего хорошего ждать не стоит. Возможно, он что-то и узнает, но использовать этого блага общины не сможет. Предчувствие тоскливо подвывало, потому что уже знало все наперед. Выиграл он не обещанную жизнь, а всего лишь короткую отсрочку. И как долго она продлится, зависит только от ожидающего его Мнунина.